Злобная Чопокабра. Легенда о Чопакабре возникла в 1950-х годах на основе событий в Пуэрто-Рико, когда обнаружилось, что кто-то высасывает кровь у местных коз. Позднее Чопакаброй называли любое существо, не похожее на других животных. Мутанты или пораженные болезнью особи автоматически причислялись к виду Чопакабр, в ней видели четвероногое существо, похожее на гиену или койота. К этому добавлялись черты кенгуру, свиньи, рептилии, летучей мыши и даже насекомого. Это жуткое существо появлялось в Аргентине, Доминиканской республике, Боливии, Чили, Колумбии, Бразилии, Гондурасе, Мексике, то есть преимущественно в Латинской Америке. В 2005 году Американский фермер Реджи Лагоу смог поймать с помощью капкана лишенные волос создания, несколько напоминающие собаку. Оно напало на его скот. Но сенсации не случилось. После исследования животное оказалось престарелым, облысевшим койотом. Итак, достоверных сведений о существовании Чопокабры нет. Но в нее продолжают верить а СМИ распространяют свидетельства тех, кто видел ее. Так, 24 июня 2016 года в селе Рукшин Украина, фермер вилами заколол у себя в сарае неизвестное существо, убивавшее его кроликов. Некоторые ученые полагают, что Чопакабра существует в параллельном мире. Если, конечно, признать наличие во Вселенной множества измерений и способность этих измерений Иногда пересекаться.